Это мой город, где наполняются резервуары надежд, как баллоны с кислородом у аквалангистов. Его святость превращается иногда в любовь, и вопросы, которые задают в этих горах, всегда одни и те же. Ты видел мое стадо? Ты видел моего пастыря? И дверь моего дома открыта, как гробница, из которой восстали. Иегуда Амихай Со дня основания Римской Республики миновали столетия, и после многочисленных войн, переворотов, распри и мятежей начался римский мир, блистательный пакс Романа. 27 год до нашей эры, 180 год нашей эры. Период относительной стабильности. Помпей, Крас, Юлий Цезарь, Клеопатра, Брут и Марк Антоний гордо проследовали по страницам античной истории в небытие. Римская империя с населением около 100 миллионов человек простиралась от Британии до Месопотамии, охватывая территории сегодняшних Англии, Уэльса, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Балканского полуострова и ряда государств Ближнего Востока, а также все побережье Северной Африки от Египта до Марокко. Средиземное море было для римлян внутренним. На латыни его называли просто «Мары Ностру» – «Наше море». Римская цивилизация влияла на жизнь людей во всех частях Ойкумены, а отголоски ее разнообразного наследия ощущаются по сей день. От крылатых латинских фраз до реципированных правовых институтов, идей и норм. Впрочем, Пакс Романа не подразумевал абсолютного спокойствия, и на окраинах империи нередко вспыхивали беспорядки. Одной из таких горячих точек была Иудея, где Ирод I Великий перед смертью составил четыре разных завещания, распределяя наследство между сыновьями от пятнадцати своих жен. Последняя воля монарха предусматривала, что при согласии императора трон унаследует восемнадцатилетний Ирод Архилай, а два его брата Ирод Антипа и Ирод Филипп II станут правителями Тетрархии, выделенных из состава Иудейского царства. По завещанию Архилай получал Иудею, Идумею и Самарию – половину отцовского государства со столицей в Иерусалиме – и титул царя, но не имел власти над братьями. Другая половина распределялась между Антипой и Филиппом. Первый из них обретал контроль над Галилеей – севером современного Израиля, и Пиреей – за Иорданием, а второй – над югом нынешнего Ливана – восточным берегом реки Иордан и южной Сирии. Планы Ирода противоречили желаниям еврейского народа, который хотел восстановить правление первосвященников, как в эпоху хасмонеев, и упразднить монархию Иродиадов. Когда Архилай отправился в Рим, чтобы император Октавиан Август утвердил его в качестве царя, иерусалимцы взбунтовались. Римский полководец Публий Квинтилий Вар, наместник соседней Сирии, нагрянул в город и навел там порядок в отсутствии Архилая. Затем он возвратился в Сирию, оставив в Иерусалиме временного смотрителя Сабина с легионом солдат. Чистолюбивый Сабин решил потеснить Архилая и принялся захватывать его имущество. Это разозлило горожан, и восстание возобновилось. Сабин послал Вару письмо с мольбой о помощи и приказал солдатам разогнать мятежников. Началась неразбериха, в ходе которой римляне разграбили храм, что только подлило масло в огонь. Вар, примчавшийся с двумя дополнительными легионами и четырьмя отрядами всадников на подмогу Сабину, обнаружил, что тот забаррикадировался во дворце Ирода на западном холме, который осаждала разъяренная толпа. Имея в своем распоряжении свыше десяти тысяч человек, Вар подавил восстание и, дабы подчеркнуть его чётность, распял две тысячи пленных. Эти события известны как Война Вара. В девятом году Вар погиб в Тифтабургском лесу, угодив в засаду германцев. Вместе с ним сгинули три легиона. Это стало одним из известнейших поражений римской армии. Узнав о катастрофе, Октавиан Август, по легенде, в отчаянии бился головой о дверной косяк и кричал «Квинтилий Вар! Верни мне легионы!», хотя в действительности они являлись небольшим бунтом. Вскоре Архилай вернулся из Рима, однако Октавиан Август вопреки ожиданиям назначил его не царем, а этнархом, лидером этноконфессиональной группы и правителем народа, покоренного римлянами. Таким образом, вассальное иудейское царство опять вошло в состав римского государства, и Архилай теперь официально отвечал за Иудею, Идумею и Самарию. Архилай оказался настолько жестоким тираном, что в шестом году Октавиан Август, всегда внимательно наблюдавший за настроениями в отдаленных регионах, не низложил его и отослал в Галию. Территории Иудейского царства были преобразованы в римскую провинцию Иудею и отныне управлялись римлянами напрямую. Иудею возглавлял чиновник из аристократического сословия эквитов, всадников, который назначался лично императором. Этот чиновник сперва носил титул префекта, а позже прокуратора. Префект – общее понятие. При первых императорах так назывались наместники небольших областей. Например, Понтий Пилат являлся префектом Иудеи. С середины первого века при императоре Клавдии должность префекта была переименована в должность прокуратора. Поэтому историки Тацит и Иосиф Флавий называют Пилата принятым в их время термином «прокуратором». Административным центром Иудеи являлась Кесария – портовый город, построенный Иродом. Служивший там префект командовал пятью когортами пехоты и кавалерийским отрядом, а его помощник, комендант, пребывал в Иерусалиме с гарнизоном, размещенным в крепости Антонии. Статус провинции подразумевал присягу на верность императору, постоянное римское военное присутствие и налогообложение, а также римский надзор за общественным порядком. При провозглашении иудеи провинции Публии Сульпиций Квериний, легат-губернатор Сирии провел перепись населения. Это мероприятие напомнило евреям о том, что их независимость окончательно утрачена. Герусия, совет старейшин, была переименована в Синедрион, отныне она представляла собой основной религиозный и политический орган Иерусалима, а также исполняла функции иудейского суда по вопросам веры и нравов, в которых не затрагивались интересы римлян. Синедрион состоял из членов садукейской знати и умеренных фарисеев. В целом римские власти уважали иудейские обычаи, не вмешивались в еврейские дела и не покушались на храмовую дань. Евреи освобождались от воинской службы, соблюдали шаббат и беспрепятственно отправляли свои обряды. Запрет на статуи и изображение живых существ в Иерусалиме действовал. Римляне не чеканили профиль императора на монетах, предназначенных для иудеи, а легионеры, маршировавшие в священный город, оставляли свои штандарты с фигурками зверей и птиц в Кесарии. Все неевреи знали, что в храм нельзя входить под страхом смерти, а во внутреннем дворе храмового комплекса висели таблички с предупреждениями на латинском и греческом языках. Одна табличка была найдена в 1935 году возле львиных ворот старого города и сейчас выставлена в археологическом музее Рокфеллера в Иерусалиме. Первыми префектами Иудеи при Октавиане Августе были Капоний 6-9 года, Марк Амбибул 9-12 годы и Ани Руф 12-15 годы. Следующий император Тиберий сделал префектом Валерия Грата, который служил довольно долго, с 15 по 26 год. Град произвел в первосвященнике некого Каяфу отпрыска судукейского рода, Кайафа цепко держался за власть. Он занимался и важный пост в течение 18 лет, с 18 по 36 годы. Сохранил должность при новом префекте Понтии Пилате и участвовал в суде над Иисусом. Согласно христианскому вероучению, в Иерусалиме произошли два величайших события в истории человечества – искупительная жертва и воскресение Иисуса Христа. Испокон веков Иерусалим был городом великого царя. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 35. И всецело принадлежал ему. Здесь он являлся пророком и на протяжении тысяч лет принимал поклонение. И здесь же, в Иерусалиме, о нем говорили и ожидали избавления. Евангелие от Луки, глава 2, стих 38. Град Божий, святое жилище Всевышнего. Псалом, глава 45, стих 5. Святой город, Неемия, глава 11, стих 1. Откуда выйдет Слово Господне? Исход, глава 2, стих 3. Город правды, столица верная. Исход, глава 1, стих 26. Престол Господа. Иеремия, глава 3, стих 17. Город истины. Книга пророка Захарии, глава 8, стих 3. Радость всей земли, град Бога нашего. Псалом, глава 47, стих 2-3. И, наконец, просто центр мира. Этими и другими эпитетами награжден Иерусалим в Библии. «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов и вокруг него земли». И языки глава 5, стих 5, сказано в Ветхом Завете. «Все пророки от Милхиседека, царя Салима до Малахии, возвещали пришествие Мессии, ибо он должен был явиться в Иерусалим». Евангелие от Луки, глава 9, стих 51. И не мог погибнуть вне его. Евангелие от Луки, глава 13, стих 33. Иисус говорил своим ученикам, апостолам, что ему надо попасть в этот город и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 21. В Новом Завете Иерусалим намеренно противопоставляется остальной Иудее, ибо он заслуживал особого привилегированного статуса. Евангелие от Марка, глава 1, стих 5, Евангелие от Луки, глава 6, стих 17, Деяния апостолов, глава 1, стих 8. Иерусалим, град Божий, символизировал лидерство и власть, земную и небесную. Христианство, новая мировая религия, неспроста возникла там, где веками ранее Бог избрал для себя место. Подобно некоторым древним пророкам, Иисус совершил важнейшее свое дело и умер именно в Иерусалиме. И хотя почти все апостолы, кроме Иуды, были уроженцами Галилеи, а не Иудеи, они не сомневались, что только из этого города будут исходить закон и слово – Пройдет время, и Иерусалим превратится в столицу настоящей духовной империи. Священная география Иерусалима окончательно сформировалась во времена Иисуса. Например, Храмовая гора, или, как называют ее израильтяне, Хар-Хабайт, на иврите «гора Дома Божьего», еще на заре нашей эры представляла собой главное сакральное место для иудеев и христиан. Ни одна другая гора на Земле не имеет такой уникальной истории – Сюда приходил Господь, чтобы беседовать со своими слугами, пророками и священниками. Иисус говорил, «Здесь тот, кто больше храма». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 6. Вся жизнь Иисуса была связана с храмом. Сначала архангел Гавриил явился священнику Захарии и, стоя рядом с жертвенником, возвестил, что у старика и его бесплодной жены родится сын пророк, который предскажет пришествие Мессии. Евангелие от Луки Глава 1, стих 5-22. Младенца нарекли Иоанном. Впоследствии он получил два прозвища – «Предтеча», ибо пришел с проповедью раньше Христа, и «Креститель», ибо крестил Иисуса в реке Иордан. Иисус и Иоанн были родственниками, поскольку в родстве состояли их матери – Елисавета, супруга Захарии, и Дева Мария, жена Иосифа. Обе, согласно христианской догматике, зачали от Святого Духа, и их дети не имели земных отцов. Когда Мария разрешилась от бремени, младенца принесли в храм, и там старый праведник Симеон увидел обещанного Мессию во плоти. Евангелие от Луки, глава 2, стих 22-32. В возрасте 12 лет мальчик потерялся, и через три дня поисков Мария и Иосиф обнаружили его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Евангелие от Луки, глава 2, стих 46-47. Возмужав, Иисус выдержал несколько испытаний. Так дьявол перенес его в Иерусалим, поставил на крыло храма и подверг искушению. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 5. На всей протяженности подпорных стен Храмовой горы имелась самая высокая точка – юго-восточный угол, 64 метра, под которым располагался портик. Расстояние от его крыши до раскинувшейся внизу Кедронской долины составляло более 122 метров. Это была головокружительная, непревзойденная рукотворная высота Святой Земли – «И сатана искушал Иисуса броситься вниз, в надежде, что ангелы подхватят его и спасут». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 6. В Евангелиях апостолов описана деятельность Иисуса на территории храмового комплекса. Он исцелял слепых и хромых. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 14. Учил людей. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 14, глава 8, стих 2. Евангелие от Луки, глава 19, стих 47, глава 21, стих 38. «И однажды разогнал, менял и торговцев, продающих жертвенный скот». Это очень известный библейский сюжет, но его местом, вероятно, служил не сам храм, а внешний двор, именуемый Двором Язычников. Он был окружен портиками, гигантские светильники освещали Храмовую гору и большую часть Иерусалима, а у стен стояли ящики для пожертвований. Как-то раз на глазах Иисуса бедная вдовица бросила в ящик все, что у нее было. Две мелкие разменные монеты, которые в грекоязычном мире назывались лептами. Евангелие от Марка, глава 12, стих 41-44. Отсюда выражение «внести свою лепту», обозначающее скромную, но важную жертву, либо вклад в общее дело. В русском языке есть эквивалентная фраза «внести свои пять копеек». На дворе язычников Иисус провозгласил себя светом мира, свидетельствовал о своей божественности, милостиво отнесся к женщине, обвиненной в прелюбодеянии, и объявил о своем мессианстве. Здесь же иудеи в очередной раз хотели побить его камнями. Если во двор язычников допускались не евреи, то во внутреннюю комнату храма Святая Святых раз в год входил только первосвященник. Святая святых считалась местом символического пребывания Бога, и от остального храмового пространства ее отделяла завеса. Когда Сын Божий на кресте испустил дух, завеса раздралась надвое, сверху донизу. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 51. Умерев, Иисус разорвал ее, знаменуя доступность Бога для всех людей. По иронии судьбы, храм Ирода, самый большой и величественный из иерусалимских святилищ, Простоял гораздо меньше своих предшественников храмов Соломона и Зарававиля. Прочие здания и сооружения, связанные с Иисусом, тоже не уцелели. Так Иерусалим обладал развитой системой водоснабжения колодцами, цистернами, акведуками и бассейнами. Последние загрязнялись и заиливались, но несмотря на недостатки в дни Иисуса их было около десятка. И два Силамская купель, Силамский пруд и Вифезда упоминаются в Новом Завете. В Силамской купели прозрел слепец. По велению Иисуса он смыл глину, нанесенную ему на глаза Спасителем. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 1-11. Пруд представлял собой одну из конечных точек уникальной гидротехнической конструкции – Силамского тоннеля, тоннеля языки, который вел к источнику Гихон. Тоннель прорубили при иудейском царе языке, когда тот готовился к ассирийскому вторжению под командованием Синахириба, 701 год до н.э. Другой водоем Вифезда, овчая купель, располагался к северу от овечьих ворот, через которые прогоняли овец для заклания в храме. Бассейну приписывались лечебные свойства – Там Иисус исцелил расслабленного, парализованного. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 1-16. Сегодня Вифезда традиционно отождествляется с руинами возле базилики святой Анны. Природные библейские достопримечательности, в отличие от рукотворных, сохранились до наших дней. Например, в километре к востоку от старого города лежит каменистая гряда, защищающая Иерусалим от жаркого дыхания иудейской пустыни. Она была издревле засажена маслинами, отсюда и название Елеонская Масличная Гора, или в переводе с английского и арабского языков – Гора Оливок, от английского Mount of Olives. Елеонскую гору можно разделить на три части. Северная часть именуется так, как ее окрестил Иосиф Флавий 2000 лет назад – Скопус, от греческого «смотрю». Вавилоняне, римляне, а затем и крестоносцы следили отсюда за городом, который осаждали еврейский топоним скопуса хархат софим на иврите гора сторожей вся масличная гора является своеобразной сторожевой башней над иерусалимом средняя и южная части елеона к востоку и юго-востоку от храмовой горы называются собственно елеонской горой хотя южная часть расположенная к востоку от города давида именовалась горой разврата в православной традиции горой поругания ибо царь соломон воздвиг там алтари для языческих богов своих чужеземных жен Кроме того, на западных и южных склонах южной оконечности Масличной горы раскинулось одно из древнейших постоянно действующих кладбищ в мире. Оно хорошо просматривается с обзорной площадки, оборудованной чуть выше некрополя. Оттуда открывается классический панорамный вид на старый город с архитектурной доминантой в виде золотокупольной мечети Кубата Сахара. Уже в дни Иисуса на кладбище были тысячи захоронений. Археологи исследовали сотни гробниц ветхозаветной эпохи и сотни асуариев – каменных ящиков для костей новозаветного периода. Сейчас некрополь, по некоторым сведениям, насчитывает свыше 150 тысяч могил. Согласно иудейской традиции, упокоившиеся здесь благочестивые евреи восстанут первыми, когда придет конец времен. Если верить христианскому писанию, такое уже случалось после смерти и воскресения Иисуса –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 Эта вершина стала местом, где он не сходил ниже всех, искупление, а потом вознесся выше всех, вознесение, о чем напоминает храм Вознесения, Имвамон, построенный на Масличной горе еще в IV веке, но позже реконструированный в VII веке и в эпоху крестоносцев. Согласно христианскому преданию, Имвамон указывает на точку, где случилось Вознесение Господня. Евангелие от Луки, глава 24, стих 50 И здесь же ожидается второе пришествие Иисуса Христа в конце времен. Деяния апостолов, глава 1, стих 9-11. До въезда в Иерусалим Иисус останавливался в Вифании, селении на юго-восточном склоне Елеонской горы. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 18. Сейчас оно отождествляется с городом Аль-Азария, который расположен на западном берегу реки Иордан в трех километрах к востоку от Иерусалима. В наши дни Аль-Азария является пригородом восточного Иерусалима. Топоним образован от имени известного местного жителя Лазаря. Лазарь был болен, но Иисус воскресил его через четыре дня после смерти. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 1-44. К Вифании примыкала деревня Вифагия, на иврите дом смоковниц, названная так из-за произраставших рядом с ней смоковниц, ныне часть Иерусалима. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 1. В раввинистической литературе Вифагия упоминается как «восточная граница города». Итак, первое пришествие Христа в Иерусалим в качестве царя было с востока. Оно выпало на Песах, время празднования независимости, победы над угнетателями и ожидания Мессии. Народ признал Иисуса пророком, грядущим во имя Господне, пел ему осанну как сыну Давидову, и спаситель с триумфом въехал в город». Затем он поднялся на Храмовую гору и вошел в храм, а не стал сражаться с римлянами. Это свидетельствовало о том, что Мессия являлся духовным, а не политическим избавителем. Слова Христа и всенародная любовь к нему разозлили иерусалимских первосвященников и фарисеев, которые задумали схватить Спасителя и разделаться с ним. У подошвы Масличной горы в Евангельскую эпоху раскинулась долина Гевсимании куда Иисус любил приводить учеников. Евангелие от Иоанна, глава 18 стих 2, Евангелие от Марка, глава 14 стих 32. Сегодня Гефсимания – один из районов Иерусалима, ассоциируемых со страстями Христовыми, чередой событий, которые принесли Иисусу физические и духовные страдания в последние дни, часы и минуты Его земной жизни. Гефсиманский сад, где по Новому Завету Иисус молился перед арестом, ныне представляет собой клочок земли у подножия западного склона Елеона в долине Кедрон, восточнее старого города. Сад окружен каменной оградой и с 1681 года принадлежит монахам-францисканцам. На его территории растут восемь очень древних олив, Слово «гефсимания» на иврите означает «масличный пресс». Подобно тому, как сок маслины или винограда выжимается и давится под тяжестью пресса, так и тяжкое бремя грехов мира, которое нес Иисус, вытеснило бы кровь из его тела. Именно в Гефсимании, среди оливковых деревьев, началось самое самоотверженное страдание в истории человечества, которое окончилось на Голгофе. В Гефсиманском саду Иисуса предал ученик Иуда Искариот. После молитвы Иуда поцеловал учителя, тем самым указав на него стражникам, которые нагрянули в Гефсиманию, по приказу первосвященников и фарисеев. Официально в Иерусалиме мог быть только один первосвященник. Вероятно, под первосвященниками в Новом Завете подразумевается садукейская аристократия из числа которой он назначался. Кроме того, в евангельские времена титул первосвященника на несколько десятков лет узурпировали родственники. Каиафа являлся зятем предыдущего первосвященника Анны, Ханана, дабы арестовать Христа. Идиома «Поцелуй Иуды» обозначает коварство и предательство. За измену Иуда получил 30 серебряников – серебряных монет, на которые приобрел землю в долине Енома – Хином, символизирующий ад – В той самой гиене Огненной, куда иерусалимцы веками свозили мусор, где жгли костры и закапывали павший скот. Там Иуда не зринулся, расселась чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акилдама, то есть земля крови. Деяния апостолов, глава 1, стих 18-19. По другой версии, Иуда, осознав, что он натворил, раскаялся, бросил сребреники в храме и удавился. Первосвященники не приняли оскверненные монеты в храмовую казну и, поразмыслив, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется землята землею крови до сего дня. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 3-8. Словом, и без того дурная слава хином упрочилась, а сама долина из свалки из скотомогильника постепенно превратилась в человеческий некрополь, чье переименование было связано с предательством Иисуса Христа и смертью Иуда Искариота. Должность римского префекта Иудеи в то время занимал Понтий Пилат. В период его правления, 26-36 годы, отношения между римлянами и евреями резко ухудшились. Пилат слыл взяточником, вымогал у иудеев деньги и часто выносил смертные приговоры без суда и следствия. До 1931 года префекта поддерживал Луций Элисеен, командующий притерианской гвардией и главный представитель антиеврейской политики в Риме. После падения Сейена Пилат был вынужден проявлять больше чуткости к подданным, но евреи его по-прежнему недолюбливали. Все началось в 1926 году. Новоиспеченный префект отправил 500 римских солдат из Кесарии в Иерусалим для смены расположенного там регулярного гарнизона. Солдаты принесли когортные знамена и штандарты с изображением императора Тиберия и вывесили их в священном городе. Иерусалимцы истолковали это как грубое нарушение иудейских правил, тем более что предшественники Пилата не позволяли себе ничего подобного» префект отклонил требования возмущенных горожан и не снял знаменные стандарты штандарты. Оскорбленные иерусалимцы двинулись в Кесарию, где находилась резиденция чиновника. Но тот пригрозил перебить смутьянов. Евреи стояли на своем, и через несколько дней Пилат сдался. Спустя год опять разгорелся скандал. Пилат изъял часть карбанов, храмовых денег, дабы оплатить ремонт акведука в Иерусалиме. Вероятно, он думал, что не нарушает иудейские обычаи, ибо храмовые деньги дозволялось тратить на водоснабжение. Но евреи придерживались иной точки зрения. Слово «корбан» на иврите означает «жертва», и считалось неприличным тратить средства из казны храма на что-либо, кроме покупки жертвенных животных. Иерусалимцы начали протестовать, но Пилат велел солдатам разогнать толпу дубинками. Префект в очередной раз пренебрег еврейскими обычаями, когда очеканил для иудеи монеты с римскими языческими символами. Далее, уже во второй половине правления, Пилат установил в Иерусалимском дворце Ирода несколько золотых щитов, посвященных Тиберию. Это вызвало бурю негодования у горожан, включая четырех сыновей Ирода. Наконец, евреи послали письмо императору, и Тиберий распорядился перенести щиты в храм Августа в Кесарии. Ранее указанных эпизодов достаточно, чтобы понять, каков был Понтий Пилат, которому, если верить Новому Завету, надлежало судить Иисуса Христа. Судьба Иисуса решалась в доме первосвященника Каиафы, стоявшем либо на вершине горы Сион, сразу за нынешними сионскими воротами, где сейчас армянское кладбище, либо на восточном склоне Сиона, в сотни метров от места, где расположена католическая церковь святого Петра в Галиканту, Топоним Галиканту напоминает о евангельском предании, по которому апостол Петр отрекся от Христа после ареста, боясь, что его самого тоже схватят. Топоним Галиканту переводится с латыни как «пение петуха», по-латински «галус» — «петух», «кантус» — «пение». И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». Понтий Пилат мог приговорить Иисуса Христа к смерти в крепости Антония или во дворце Ирода. Первый вариант кажется логичным. Антония являлась главной городской цитаделью. С другой стороны, некоторые древние источники и современные исследования утверждают, что римские префекты, прибыв из Кесарии в Иерусалим, останавливались во дворце Ирода в западной части города. Поэтому встреча Иисуса с Пилатом произошла там. Синедрион, совет старейшин, собрался для суда над Христом, но собрался незаконно, ибо ночные заседания запрещались. Обвинение, выдвинутое против Иисуса, изначально сводилось к обвинению в богохульстве, величайшем преступлении по иудейским канонам. Иисус называл себя пророком и сыном Божьим, а также, возможно, намекал на свою божественную сущность, чем, по мнению первосвященников и фарисеев, оскорблял Всевышнего. Но римляне не заботились о боге евреев, у них самих имелось множество богов, которых они восхваляли и проклинали по собственному желанию. Понтия Пилата встревожила другое, гораздо более серьезное обвинение – мятеж против римских властей. На заре нашей эры Иудея буквально кишела самозванными пророками и просто сумасшедшими, которые хулили императора, предсказывали скорый приход Мессии и обновление мира. Садукейская аристократия, получившая привилегии от римлян, панически боялась смуты. Причина, по которой Пилат приехал в шумный пыльный Иерусалим из Тихой Приморской Кесарии, заключалась в необходимости лично контролировать Храмовую гору, традиционный эпицентр еврейских бунтов и прочих инициатив по обретению независимости во время Песаха. Ранее префект уже жестоко расправился с несколькими мессианскими движениями. Иудейские лидеры стремились избавиться от популярного проповедника Иисуса, но параллельно хотели переложить ответственность за его смерть на римлян, поэтому они переквалифицировали обвинение с богохульства на измену, чтобы добиться вынесения Пилатом смертного приговора. Евангелие от Луки, глава 23, стих 1-2. Таким образом, евреи инкриминировали Христу антиправительственный заговор с целью стать иудейским царем, что, естественно, представляло угрозу для императора, а также для садукеев, занимавших свои посты по милости римлян. Впрочем, Пилату не удалось найти доказательства против Иисуса. Префект пытался задобрить обвинителей, например, предложил освободить в честь праздника одного узника, разбойника Вараву или Христа, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 15-18. Евреи выбрали вораву Пилат говорил с Иисусом, допрашивал его и велел бичевать, но не обнаружил подтверждения его вины. Иудеи же повторяли «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Когда выяснилось, что префект намерен отпустить Иисуса, иудеи закричали «Если отпустишь его, ты не друг Кесарю, императору. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю». В итоге Пилат осудил Христа, хотя склонялся к тому, чтобы оправдать его из-за отсутствия улик. Евангелие от Луки, глава 23, стих 4, 15, 22. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 38, глава 19, стих 4-6. А также догадывался об истинных мотивах обвинителей. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 18. Иисуса распяли на Христе, что являлось стандартным способом казни для неграждан Рима. Позже был распятый апостол Петр. Павла, тоже ученика Иисуса, римского гражданина, обезглавили. Крестный путь Иисуса к месту казни, согласно христианской традиции, пролегал по «Веа Долороза», на латыни «Веа Долороса – дорога скорби», Улицы в старом городе Иерусалима длиной около 650 метров. Сегодня любой желающий может проследовать этой дорогой и сделать остановки, описанные в Библии. Всего их насчитывается 14, хотя маршрут разрабатывался с 14 века по 17 век монахами-францисканцами и был утвержден римским папой Климентом XII в 1731 году. В католицизме и православии существуют различия относительно крестного пути. Например, для католиков отправной точкой является мадресе Аль-Амари, на месте которой, как считается, стояла крепость Антония. Если же суд над Иисусом проходил во дворце Ирода, как полагают современные ученые, то маршрут должен начинаться у башни Давида возле Явских ворот. И этот вариант крестного пути не совпадает с традиционным, ведущим к храму гроба Господня. Место распятия Иисуса, куда он принес свой крест, определяется как «голгофа». На иврите это означает «череп». Все четыре автора Евангелий – апостолы Иоанн, Марк, Матфей и Лука – ассоциировали «голгофу» с черепом. Видимо, потому, что этот холм в нынешнем христианском квартале Иерусалима издавна использовался для казни, и тут складывали черепа преступников. Голгофа находится на северной стороне хребта Храмовой горы, той самой горы Мариа, где Авраам едва не убил своего сына Исаака. Ветхозаветная драма разыгралась менее чем в километре от того места, где на кресте страдал Спаситель. Все люди и животные, закланные на здешних алтарях в течение тысячелетий, еще с глубокой древности, все жертвы, принесенные в период первого и второго храмов, стали прообразом великой жертвы. Финальная точка крестного пути – храм гроба Господня, построенный там, где Иисус был распят, погребен и воскрес. Альтернативная локация данных событий – садовая могила, пещерное захоронение к северу от стен старого города Иерусалима, неподалеку от Дамасских ворот. Соответствующую гипотезу выдвинул во второй половине XIX века прославленный британский генерал Чарльз Джордж Гордон, национальный герой и один из величайших военных деятелей викторианской эпохи. С тех пор англикане и некоторые другие протестанты почитают эту пещеру как настоящую гробницу Христа. Впрочем, для христианина географическая точность вряд ли имеет принципиальное значение. Куда важнее для него звучит весть. «Он воскрес, его нет здесь». Евангелие от Марка, глава 16, стих 6. Иисус предсказал осаду и падение Иерусалима. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 1-3. Евангелие от Марка, глава 13, стих 1-2. Город Ирода казался грозной неприступной крепостью с высокими стенами. Но Христос пророчествовал о бедствиях, которые уничтожат Иерусалим, и оплакивал его – «Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено», — сказал однажды Спаситель ученикам. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 2. «Его высказывания о трагической судьбе города вовсе не выглядят обнадеживающими. Когда же вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение его», — предупреждал Иисус. И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками. Евангелие от Луки, глава 21, стих 20-24. И Иисус и Иерусалим оба страдали, и для обоих конец стал лишь началом, и тот и другой воскресли, но сначала были погребены.